Глава 4. Они пробыли в пути два дня. На третий поднялся сильный ветер, нагнав с северной стороны грозовые тучи, предвещая шторм. Рэндалл сидел в своей каюте и пытался написать короткое послание Холланду, чтобы сообщить о скором прибытии. С палубы иногда доносился крик капитана Уикхема, что отдавал приказам рекам. Снаружи слышался рокот волн, ударяющихся о судно с устрашающей мощью. Волнение моря только усиливалось, и в каюте это ощущалось не хуже, чем на палубе. Благо, Рэндалл не страдал морской болезнью, в отличие от бедняги Дилана, его личного стражника, на время путешествий. Рэндалл мог взять с собой Закарию, но и он, и Томас остались по приказу принца Квардене, подле Авроры и Райнера. Так ему было спокойней. Рэндалл нутром чувствовал, что смутное Тревожное будущее ждало его на пороге, протягивало к нему свои цепкие щупальца, чтобы схватить и унести в водоворот событий, сталкиваться с которыми он учился с самого детства, но до сих пор не был готов. Провозглашать себя королем Ардена, идти войной против родных братьев и проливать кровь. Теперь, когда у него появилась семья, настоящая, любящая, счастливая, он тем более не хотел всего этого но у него не было выбора. Жажда войны охватила не только ненасытных южан, которые стремились установить господство на всем великом материке. Своенравные, амбициозные ордынийцы с каждым днем все более смело и открыто говорили о скором освобождении от Южного Ига. Все, что мог сделать Рэндалл, это лишь оттянуть неизбежное. Возможно, если он сумеет заключить надежный союз с Востоком наладить отношения с Севером, Артур поостережется идти в открытое наступление. В том случае Рэндалл сможет выиграть для простого народа еще несколько лет мирной жизни. Написав карандашом послание, потому что открывать чернила при такой качке было бы весьма опрометчивым поступком, с печальными последствиями, Рэндалл начал сворачивать бумагу. Корабль качнуло, на этот раз гораздо сильнее, чем прежде, и принц чуть не свалился с кресла. Уголок плотного пергамента скользнул по его пальцу, оставляя неглубокий порез, из которого потекла тонкая струйка крови. — Дьявол! — выругался он, стирая кровь с фамильного перстня с гербом Вейландов. Но лишь сильнее размазал ее и с раздражением снял кольцо. В каюту, не постучавшись, ворвался Дилан. — Ваше Высочество! Дилан, ты мне как раз нужен. Отправь ворона в Дахаб с весточкой для Холланда. «Ваше высочество!» — повторил тот, и Рэндалл, который все это время натирал платком перстень, поднял голову. Перед ним стоял вовсе не Дилан, а старпом капитана. «Что случилось, Оливер?» — спросил принц. «Шторм усиливается!» «Я заметил», — с иронией ответил Рэндалл, и, словно в подтверждение его словам, корабль снова качнуло до так, что к его горлу подкатила тошнота. «Ваше высочество! Матросы обнаружили в трюме пробоины!» «Кто?» — то по его спине прошелся неприятный хладок. «Но как? Судно ведь проверяли накануне отплытия. А очевидно, повреждения появились в ночь перед отплытием. Капитан Уикхэм отдал распоряжение задействовать все помпы, чтобы устранить течь». Рэндалл отправился на палубу лично поговорить с пожилым капитаном, который более двадцати лет выходил в море под парусами Виктории. Как он мог упустить из виду повреждения в судне?» «Как они теперь переживут шторм?» Рэндалл вобрал в легкие побольше воздуха и мысленно приказал себе сохранять хладнокровие. Когда он поднялся на палубу, его пронзил холод, пропитанный влажностью и соленым воздухом. Вокруг на много верст царила непроглядная мгла. Капитан Уикхем стоял на шканцах, держась за ванты, и язычным голосом отдавал распоряжение морякам, которые скрепляли паруса. Рэндалл ощупью пробрался вдоль борта и приблизился к старому моряку. «Капитан Уикхэм. Старпом доложил, что в трюме открылась течь. «Не переживайте, ваше высочество, мы справимся с этой неприятностью. Матросы уже сливают воду!» — самоуверенно выкрикнул Уикхэм. Рэндалл нахмурился. «Почему повреждения были обнаружены только когда мы вышли в открытое море? Почему была допущена такая осечка?» Капитан обернулся к Рэндаллу. «Мой юный принц! Очевидно, кто-то хотел, чтобы наш корабль оказался в бедственном положении!» Он прищурил глаза, внимательно изучая Рэнделла. «Но не переживайте! Виктория выстояла против многих штормов, выстоит и против этого!» «И раз уж здесь сын той, честь кого, назвали судно, это добрый знак!» Последние слова капитана вызвали в сердце Рэнделла бурю пострашнее той, что бушевала в море. Он догадался. Осознание случившегося складывалось в его голове по крошечной детали, точно мозаика в ужасающую картину. Рэндалл, будто сквозь мутную пелену, видел, как по палубе, держась ванты и бортики судна, перебираются матросы и пытаются предпринять попытки выстоять против яростной стихии. Все звуки вокруг стихли на несколько тонов, уступая голосу в его голове. Море осенью неспокойно. Вдруг вы попадете в шторм. Не только Аврора понимала, что выходить в море в это время года — опасная авантюра. А если корабль не готов к плаванию, то это было равносильно гибели. Как только твой брат Артур займет трон отца, он попытается отобрать те крохи суверенитета, что остались у Ардена, и его, в отличие от тебя, не волнует, что вы одной крови. Слова, сказанные Нилом в день проведения ритуала, вонзились в его сердце, причиняя боли больше, чем меч. Неужели Артур решил не дожидаться восхождения на трон и устранить угрозу заранее? Внезапно, с огромной яростью, на корабль накинулся ветер и чуть не унес всех моряков в открытое море. Рэндалл чудом избежал этой участи, судорожно вцепившись за трос. Стихия разбушевалась. Соленые капли забирались ему даже в нос. Складывалось ощущение, что идет дождь. Настолько мокрой и скользкой стала вся палуба от огромных волн. За пределами корабля не было видно ничего. Темные воды океана заслоняли все. В этом непроглядном мраке черный камень в перстне Рэнбелла мерцал ярким тревожным светом. Он засмотрелся на это свечение, как вдруг воздух прорезал скрип и крики матросов. «Мачта! Мачту сейчас снесет!» «Расквози меня, гарпун!» — выругался Уикхем. Дальше Рэндалл не слышал уже ничего. События, как ему казалось, происходили слишком быстро. Новый шквал ветра нагнал высокий вал, который ударился о корму, заливая палубу ледяной соленой водой. Снова раздался треск, и мачта с грохотом упала на нос корабля, разломав форштевень и проломив пол рэндел слышал истошные крики матросов и все понимал корабль потонет, экипаж вместе с ним и эту гибель принесет именно он дитя войны сын виктории на корабле названном в ее честь был добрым знаком как бы не так ведь именно он положил начало ее гибели родившись на свет и вот она Прошедшая сквозь сотни бурь, умирает вновь по его вине. «Пообещай мне, что ты вернешься к нам!» Родной голос терзал его сердце, а разумом впервые завладел страх. «Обещаю!» — прошептал Рэндалл, когда на судно обрушился очередной вал. Послышался хруст, но Рэндалл не успел понять, что сломалось в этот раз. Когда корабль накренился... Его руки соскользнули с влажного троса, и он упал. Последнее, что он увидел, — это летящая прямо на его голову увесистая балка. «Обещаю», — подумал он, — прежде чем его накрыл мрак.